Эпилог. Все невесты перед свадьбой плачут, и я не исключение. Пусть даже слёзы мои вызвало горько ядрёного лука, громоздящегося на разделочной доске. Чего только не сделаешь ради любимого жениха. А жених, который после повышения дни и ночи проводил на службе, выжелал пирогов с мясом, сыром и луком. Песочное тесто ждало в холодильнике. На столе остывала груда небольших на один укус пирожков для гостей. Пусть у каждого из них сбудется хотя бы крошечное желание. Улыбка любимого, чашка кофе, подарок или просто долгожданный выходной. Я покосилась на часы и отряхнула руки от муки. Где-то через час будет готово. И потом надо контрабандой передать пироги Джерри. Пусть наедается впрок. Завтра на такое счастье можно не рассчитывать. Конечно, никто не будет специально морить жениха голодом. Просто на торжественной свадьбе суммы гостей нам некогда будет вздохнуть, не то что поесть. Ох, подложил нам свинью его величество. Я хотела тихий праздник в кругу семьи. Даже статварды почти согласились. А потом вмешался король и всё испортил. Мол, хочет почтить свадьбу своим присутствием, а венценосным особам тихие праздники посещать недопустимо. С королями, как известно, не спорят» если жить не надоело. Помешивая золотящийся на сковородке лук, я вспомнила живой труп в парадной опочивальне. Сладкий душок гниения, с которым не справлялись ни благовония, ни распахнутые окна. Бесконечная усталость в глазах короля. Бр! Стоило на него взглянуть, я поняла. Бесполезно. Его величество не хотел жить. Душу в этом искорёженном теле удерживали только воля и долг, Откуда-то я это знала твёрдо, а желание должно быть искренним. Покачав головой, я отступила и наткнулась на взгляд наследного принца, в котором горела отчаянная, нерассуждающая надежда. А ещё его высочество очень любил отца. Из воспоминаний меня вырвал стук. Торопливо выключив конфорку, я обернулась на звук. Сердце колотилось пойманной птицей. «Кто там?» Настойчивый стук повторился, и я бросилась к окну. Распахнула створки и возмутилась шёпотом. «Что ты здесь делаешь?» Джерри ловко взобрался на подоконник, выплюнул розу и притянул меня к себе. «Извини», — проказливо улыбнулся жених, когда, наконец, меня отпустил. «Не смог терпеть до завтра. Кстати, это тебе». «Спасибо», — улыбнулась я зацелованными губами прижимая чуток пожованную розу. Но встречаться с невестой накануне свадьбы плохая примета. Ты забыл? Плохая примета видеть платье, возразил Джерри и смачно, да хруста потянулся. А не невесту. И вот, держи. Я с недоумением взяла синюю официальную бумагу, развернула и не поверила глазам. Джерри, это ведь договор купли-продажи Сибимоль. «Причём на моё имя?» «Ну да». Он пожал плечами, опираясь бедром о подоконник. «Мой свадебный подарок». «Так, я убрала договор подальше, чтобы нечаянно не испачкать». «И что мне с ним делать?» Владеть, предложил Джерри невинно. Посмотрел на моё лицо и стревожился. «Эй, цветочек, только не плачь! Хочешь, продай его опять или подари кому-нибудь». «В общем, решай сама. Я не буду на тебя давить, клянусь». Я улыбнулась сквозь слёзы. «Только не говори, что ты пытал миссис Гилмор, чтобы она уступила кондитерскую». «Вот ещё», — оскорбился он. «Твоя миссис Гилмор давно хотела уйти на пенсию, а тут такой случай». Джерри взял в ладони моё лицо. «Цветочек, тебе не понравилось?» Я кусала губы чтобы не рассмеяться неподдельному испугу в глубине ярко-голубых глаз. «Дурак», — сказала я нежно, прижав палец к его губам. «Сумасшедший, любимый!» «Ты забыла единственный», — напомнил Джерри хрипловато. «А вот в этом я поклянусь тебе завтра», — пообещала я. «Кстати, меня тесто ждёт». «Тогда придётся тебя до завтра сторожить», — притворно вздохнул он. И Бог с ним, с тестом. Постскриптум. На свадьбе жених и невеста были очень сонными. И очень, очень счастливыми. Город Запорожье. Январь-май 2018-го.